Трикс почесал затылок. — Ну, наверное, это о том, что мы действовали вместе с Витамантом? — Возможно, — кивнул Васап. — А еще про школу ассасинов, которых все боятся, и о том, что мы прошли путем Алхазаба и поняли, как он получил свою магию. — О, мудрая книга! — восхитился Васап. — Как замечательно, что ее советы тебе помогли. А второе предсказание? — Помощь друга бывает порой малой, но ее всегда ждешь. Помощь врага может быть и великой, но придет неожиданно. О чем оно было? Трик задумался. — Может быть, это про Хамаса, который признал, что я победил Алхазаба? Или опять же про Гавра, который участвовал в сражении? — Мудрая книга, — повторил асаб Ну а третье, третье предсказание, самое загадочное. И если твоя лучшая коза больше не дает молока, а шерсть ее оскудела то пусти ее на мясо, ибо какой еще толк от козы? — Козы мы не встречали. Ни одной, — признался Трикс. Но увидев, что васап расстроился, тут же добавил. — Хотя... Ведь мудрые мысли надо понимать иносказательно. Может, это речь идет о том, что магия прозрачного бога ослабла, и теперь он обычный вождь обычного племени? — Книга — источник мудрости, — сказал васап, после чего, довольный и успокойный, пошел дальше вокруг стола. А Трикс искоса посмотрел на Мумрика, тот улыбался. «Это ведь все глупости, да?» — спросил Трикс. «Насчет книги?» — шепотом ответил Мумрик. «Ну, как сказать?» «Готовиться к путешествию надо тщательно и не пренебрегать ничьей поддержкой. Полезно ожидать помощи от друзей, но вдвойне на помощь тех, кого ты считал врагами. Да и козу, если она не дает ни молока, ни шерсти, стоит пустить на мясо». «Но ведь это вовсе не значит, что книга мне чего-то предсказывала и помогала», — уточнил Трикс. «А книги вовсе не обязаны ничего предсказывать и помогать», — усмехнулся Мурик. «Ведь больше всего на свете людям нужен не тот, кто им все растолкует. Куда нужнее терпеливый собеседник, который расскажет о чем-то своем и выслушает все твои мысли. А вот эта книга умеет лучше любого человека». «Какая мудрая мысль!» — воскликнул Асап, который как раз вернулся к ним. Ее непременно надо записать в книгу. Жена, жена, неси мудрую книгу и карандаш. Но в этот момент в двери постучали. Трикс, которого очень тревожило отсутствие Иена, пошел к воротам вслед за васабом. Однако это был не Иен, это был Дерик, в сопровождении двух стражников и кареты. На Трикс он даже не посмотрел. «Витаманта Гавара Велароя любезно приглашает к себе великий визирь», — торжественно объявил он. Гавр стал выбираться из за стола а трикс быстро сказал Дерек, слушай мне очень жаль Дерек стоял надув губы и глядя мимо трикса это понятно что мы никогда друзьями не станем произнес трикс и даже союзниками но мне очень неудобно что мы тебя вернули в дохриан и вообще ты извини дерик молчал все таки мы ведь почти помирились вздохнул трикс Дерек скосил глаза на стражников потом посмотрел на Трикс и горько произнес. — Поэтому я обидно. Трикс ждал, но Дерик молчал и смотрел на Гавара. Перед Витамантом он любезно раскланился и даже отворил ему дверь кареты. Трикс продолжал стоять у ворот и печально смотреть на Дерика. Названный кузен полез карету вслед за Витамантом, но в последний момент все-таки обернулся. — А ловко вы меня подловили, — сказал он. — Ладно, в следующий раз буду умнее. Трикс понял, что это тот единственный маленький кусочек примирения, на который он может рассчитывать, и расцвел в улыбке. Улыбнулся и Дерик, после чего с внезапной искренностью сказал. — Тебе здорово идет, когда ты улыбаешься! И юркнул в карету. — Какой-то он очень непоследовательный и противоречивый, — сказала Тиана, подошедшая к Триксу. — Хотя он прав. Ты куда симпатичнее, когда улыбаешься, чем когда стоишь вот так с озабоченной физиономией. Гляди! — А вон и ен идет. Йен и впрямь шел по улице, что-то весело насвистывая и помахивая пыльным чулком. При виде Трикса и Тиана он смутился, быстро затолкал чулок в карман и с легкой опаской приблизился. — Где ты был? — спросил Трикс. — Так, прогулялся. Пряча глаза, ответил ен. Слушай, ты не поверишь, что я нашел! — Неужели перстень короля Маркеля? — с иронией спросил Трикс. — Точно! расцвел уен, извлекая перстень из кармана. — Вот ведь растяпа тот работорговец, верно? И перстень посеял, и вообще, говорят, ударился затылком о стену, и теперь лежит дома с компрессами. — Я думаю, нам всем надо побыстрее покинуть до сказал Трикса забоченно. В комнате Трикса, в волшебной башне Щавеля, все было по-прежнему. Холодно, неуютно и одиноко. Только пыли на полу за прошедшие недели немного прибавилось. Трикс помотал головой, которая слегка окружилась после телепортации, подошел к окну. Была ночь, но полная луна заливала все чистым белым светом. Лежал свежевыпавший снег, только у самой башни упрямо росли заколдованные щавелем цветы. Даже не открывая дверь, Трикс понял, что щавель дома. Могучий храп волшебника доносился к нему даже через два этажа. — Трикс, затопи камин, — попросила Аннет, прячущаяся у него за пазухой. Это ужас какой-то, а не климат. Трикс послушно пошел к камину. Вскоре запылало жаркое пламя. Выбравшись на кухню, Трикс принес себе кружку вина с пряностями и стал греть ее над огнем. Щавель по-прежнему жизнерадостно похрапывал. И Трикс решила считаться перед учителем завтра с утра. — Скучаешь по друзьям? — спросила Аны, присев на каминную полку. Угу! буркнул Трикс. — Но они дома, с ними все хорошо. — Тогда не надо грустить. — сказала фея. — Очень глупо грустить, когда все друзья дома, и с ними все хорошо. — Почему не может быть хорошо у всех на свете? — спросил Трикс. — Я бы хотел сделать так, чтобы всем было хорошо. — О, да ты растешь! — засмеялась фея. — Рано или поздно любой добрый волшебник начинает думать, как бы сделать всех счастливыми. — И что? — спросил Трикс. — А ты не понял, Палхазабу? Становится злым, конечно же если не выбрасывает эту дурь из головы. Людей нельзя сделать насильно ни добрыми, ни счастливыми, ни умными, потому что от этого становится только больше зла, горя и глупости. Можно только уговаривать их стать лучше, но никакая магия тут не поможет. — Я знаю, что нельзя, Аннет, — кивнул Трикс. — И что магия не поможет. Но... но помечтать-то можно. — Помечтать можно, — разрешила Аннет. — У тебя сейчас вино закипит, мечтатель. С кружкой в руках Трикс вернулся к окну и вздрогнул, обнаружив на подоконнике большую белую сову. Сова подняла лапу, к которой бечевкой был привязан свиток, и постучала по стеклу. «Ой — Ой! — воскликнул Трикс, открывая окно. Сова терпеливо позволила ему отвязать письмо, потом укоризненно посмотрела на волшебника и беззвучно унеслась вниз. Трикс торопливо развернул письмо, под которым красовалась герцогская печать. Письмо было от отца. «Дорогой возлюбленный сын, я бы хотел хорошенько отодрать тебя за уши. Знал бы ты, как мы с не волновались, когда ты уехал без спроса. Пока нас не навестил твой учитель, мы не знали, что нам и думать. Но поскольку ты уже слишком большой, чтобы тебя наказывать, мы настоятельно просим больше так не делать. Учись магии, раз уж у тебя к ней такая страсть. В конце концов, в летописях рассказывается про многих правителей, бывших еще и волшебниками» и мы, решили, что этим ты не уронишь достоинства нашего рода. К тому же Щавель — добрый старикан, а он место спокойное и безопасное. Нам с герцогиней неприятно знать, что ты все время под бдительным присмотром учителя, не ввязываешься ни в какие неприятности и занимаешься научными магическими изысканиями. Любящие тебя папа и мама. Трик схмыкнул и бережно спрятал письмо в карман. А улыбаться он не стал, потому что был очень воспитанным сыном. Ну разве что когда лег в кровать и закрыл глаза. И ту самую чуточку. Конец книги. Октябрь 2013 года. Заведующий отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.